и больше никогда не отдавать. «А можно мне такого?» — тихо спросила она. Девочка посмотрела на нее с некоторым сомнением. Растрепанная женщина с окровавленным лицом и безумным взглядом явно не внушала ей доверия. «Ну, не знаю», — протянула она, — «вы лучше с мамой поговорите, она скоро придет. Вы пока проходите, раздевайтесь, ванная вон там». «Я сейчас перекись принесу». Через полчаса Кира сидела за столом на тесной кухоньке, прихлебывая горячий крепкий чай из высокой чашки, расписанной яркими розами, больше похожими на капустные кочаны. Подумать только. Совсем недавно она действительно думала, что умерла. Казалось, что кровь с каждой секундой быстрее бежит по жилам, а тело и душа постепенно отогреваются, возвращаясь к жизни. Даже рана на виске оказалась всего лишь царапиной, не заслуживающей особенного внимания. Герда вместе со всем своим выводком вертелась рядом, умильно поглядывая на юную хозяйку. В глазах ее светилась надежда, не перепадет ли вкусный кусочек. А Кира не могла оторвать взгляда от щенков. Особенно ей понравился один, с толстыми лапами и тяжелой лобастой головой. Неизвестно почему, она сразу выделила его среди других и уже решила для себя твердо, без него она не уйдет. Ксюша тем временем хлопотала у стола. «Кажется, эта девочка ни минуты не усидит на месте». Она то заботливо подливала чай, то резала бутерброды, то раскладывала кекс на тарелочке, а сама все говорила и говорила без умолку. Через десять минут Кира уже знала, что Ксюша учится в педагогическом на втором курсе и недавно сдала сессию без троек, а теперь наслаждается заслуженным отдыхом на каникулах что мама ее трудится-переводчица и совмещает работу с невероятным количеством общественных обязанностей, которые берет на себя с завидным постоянством. «Маман у меня просто мегаактивный. Просто не маман, а атомный реактор. Вечно с кем-нибудь носится, как дурень списанной торбы. То собу какую-нибудь притащит на передержку, То деньги кому-нибудь собирает на операцию, то лекарства везет из командировки. Теперь вот в детский дом ездит. Чувствовалось, что Ксюша от души гордится своей мегаактивной мамой. Кира слушала ее болтовню в полухо. Чувство тепла и покоя было почти блаженством. Лишь на миг в сердце шевельнулось недоброе, Завистливое чувство к совершенно незнакомой женщине. Но почему случилось так, что эта девочка, дочь другой матери, может жить и радоваться, а ее Насте больше нет? Уже в следующий миг Кира устыдилась таких мыслей. Разве так можно? Ведь если бы не Ксюша и собака Герда, она бы до сих пор лежала распростертая на снегу. Может быть, даже насмерть замерзла, как пьяная бомжиха под забором. На лестнице послышались чьи-то быстрые легкие шаги. Собака вдруг навострила уши и ринулась в прихожую, радостно виляя пушистым хвостом. — О, вот и она пришла. Герда всегда своих чует. — И верно. Щелкнул ключ, хлопнула входная дверь, и из прихожей донесся веселый звонкий голос — «Ксенька, привет! Я пришла!» На пороге появилась невысокая худенькая молодая женщина в такой же ярко-красной куртке с тяжелыми пакетами в руках. С виду она казалась Ксюшиной сестрой. Та же легкая фигурка, быстрые движения, волосы небрежно собранные в конский хвост на затылке, свежее раскрасневшееся с мороза лицо, почти без косметики. Но главное — в лице, в глазах, в повадках проскальзывало что-то девчоночье. «Давай быстренько разложи продукты. Я тут купила кое-что по пути».